Глава 4. Талигоя. Бывшая Аллария. 399 год Круга Скал. 17-й день осенних волн. Щит с гербом повесили именно так, как было велено, но вышло не слишком удачно. Соседство с охотничьими трофеями превращало геральдического вепря в поросенка, маленького, обиженного и жалкого. Приказать снять? А что взамен? «Или оставить герб? А убрать кабани головы?» Дикон в очередной раз оглядел бывший кабинет ворона. Здесь мало что изменилось, разве что исчезли и гитара, книги и часть оружия, каналейцы удирая, опустошили бюро. Рвущаяся к столице армия Ракана почти не оставила мародёрам времени, но деньги, драгоценности и лошадей украсть успели. Больше всего юноша сожалел о ссоре. Жеребец, хоть и был норовистым, отличался отменными аллюрами и, как любил говорить Эмиль Савиньяк, статями, достойными короля. Конечно, в бою и в походе лошади лучше соны не соскать, но во время королевских церемоний глава великого дома должен ехать на жеребце. Так было в гальтарские времена, и так будет теперь. Что ж, придется купить Ленарца, поскольку связываться с Моро Ричард не собирался. Пусть чёрной тварью возится Робер. Герцог Огдал не желает падать с коня, на глазах Сюзерены и всяких преддов. Юношу вытянул из лежащего на столе черного софьянового бювара бумажный лист и разборчиво написал «Жеребец для парадных выездов. Восемь тысяч». Меньше не получалось. Повелитель скал мог уступать его величеству, но неравным и низшим. А найти коня лучше драка непросто. Мысли о рыжем полумориске разбередили воспоминания о его бывшем хозяине. Не то чтобы Дикона обидела то, как Оскар Феншо распорядился своим любимцем. Но драка был более чем хорош. Почему ворон отдал жеребца и пине, а не кому-то из своих офицеров? Пожелал избавиться от всего, связанного с Феншо, или поддался минутной прихоти? Не все ли равно, главное, лошадь придется покупать? И не только лошадь. Трат предстояло множество. Повелителю скал надлежало заказать портреты государя, отца и Алана Святого, обновить гардероб, заменить обивку хотя бы в парадных комнатах, и это не считая приданного для Айрис. По самым скромным подсчетам набегало никак не меньше 50 тысяч, а на руках не имелось и половины, хотя Альда для друзей не жалел ничего, кроме особняка со всем содержимым. Герцог Огдалл получил 20 тысяч. В Надоре на эти деньги жили несколько лет, но при дворе свои правила. К счастью, в доме оставалось прорва вещей, без которых можно обойтись. Мебель, ковры, посуда. Одно оружие стоило целое состояние. Ричард, без сожаления, расстался бы с марийскими саблями и гаунаскими секирами. Но как? И кому их продать? Не Валентину же? Хотя у Спрута деньги водятся. Еще бы. Приды выжидали, они поднимали восстание, копили, а не тратили. Зато теперь повелитель волн ни в чем себе не отказывает. Его серый мориск стоит больше драка, а на коронации главы великих домов следуют друг за другом. Их будут сравнивать все, кому не лень. Значит, за коня придется отвалить не 5000, а все восемь, если не 10. И еще надо поторопить портных и написать в Надор. Дикон понимал, что вдова Игмонта Огдала должна присутствовать на церемонии. Этого требовали и память отца, и законы чести, но юноше мучительно не хотелось, чтобы мать приезжала. Повелитель Скал не мальчишка, которым помыкают родичи и отцовские друзья. Но как объяснить это женщине, для которой чужие чувства ничего не значат? Для всех будет лучше, если вдовствующая герцогиня останется в надоре. Только как этого добиться? Юноша откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, прикидывая, как, не нарываясь на ссору, отговорить матушку от поездки. Это смог бы сделать Эр Август, но бывший консильер в Багерлее, и к нему никого не пускают. Из-за истории с кольцом Роберт причислил Штанцлера к негодяям и убедил в этом всю зерен. И находца Дикон понимал, кому понравится, когда твоих предков записывают в отравители. Но Эпине после восстания отсиживался в Агарисе, а Эр Август остался в Алларии. У Тихой войны свои законы. В них есть место и кинжалу, и яду. На убийство ворона согласился даже отец, чего уж говорить о больном старике. До коронации Альда занят, но после излома нужно уговорить Сюзерена встретиться с бывшим консильером лично, а не судить чужих слов. Ричард вытащил еще один лист и аккуратно вывел. «Месяц зимних скал» 400 года «Круга скал». Поговорить с Его Величеством об облегчении участи графа Штанцлера. Отец всегда записывал важные дела и вовсе не потому, что боялся забыть. Дикон как-то спросил, зачем он это делает, и получил ответ. Запись на бумаге, обещание, данное Создателю при свидетелях. Неважно, что Создатель — лживая выдумка. Клятва древним богам еще более ценна. Песка в песочнице не оказалось. Пришлось зажечь свечу и махать над ней бумагой, пока не высохли чернила. Насколько легче говорить с Зереном, чем с матушкой и Робером? Но без письма в надор не обойтись, если этого не сделать. Вдовствующая герцогиня Огдал станет направо и налево рассказывать, что ее сын перешел на сторону Раканов, повинуясь материнской воле. Будь это правдой, Ричард, Сжал бы зубы и стерпел, но он пытался убить ворона во имя любви и чести. Что же делать? Матушка останется дома по приказу короля, но Альда никогда не нанесет оскорбления вдове Эгмонта. Да и просить Сюзерена о подобной услуге немыслимо. Эрис тоже не помощница. Ричард мог лишь гадать, какие страсти бушевали в замке, прежде чем сестра сбежала в столицу. С матерью Ари лучше не встречаться, но что-то придумать нужно, причем немедленно. Курьер должен выехать сегодня же, пока тот же Наль здорово не написал о том, о чем следует помалкивать. Наль, вот оно. Кузен отказался подделать письмо перед воростийской компанией, но теперь он точно поможет. «Всего-то и дел. Заменить канон зимнего излома на весеннего, а потом, когда будет поздно, извиниться за случайную описку. Да, это выход!» — Ричард дважды дернул серебристый шнурок, вызывая дежурного лакея, доставшегося юноше в наследство от Люра. После бойни у фото, искренне симпатизировавший погибшему Ричард, взял его людей к себе и не прогадал. Симон, несмотря на более чем скромное происхождение, был прекрасным полководцем, отличным воином и достойным человеком. Под стать ему оказались и подчиненные, умные, честные, преданные. «Монсеньор?» Джереми Бич почтительно поклонился. Новенькое черное с золотом ливрея превратила бравого капрала в слугу из хорошего дома, но военная выправка давала себе знать, дику это нравилось. Разыщите Виконта Лара, это мой кузен. Раньше он жил возле церкви Святой Ларии. Мне он нужен немедленно. Слушаюсь, мансеньор. На лице Джереми читалось некоторое сомнение. А если Виконта не окажется дома, должен ли я его искать, и как долго? Не окажется дома? Это вряд ли Нальде Масет. А его распрекрасная тессория закрыта, хотя странно, что кузен до сих пор не объявился. О чем, о чем? О возвращении герцога Огдала знает весь город. Если Виконты нет, узнаете, куда он уехал и когда вернется. Если в городе, вытащите хоть из-под земли. Вам ясно? Да, мансингер, поторапливайтесь. Встрепанная пятнистая кошка выскочила из подворотни и заячьими прыжками помчалась через улицу. эпине помянув кошачьего повелителя, осадил жеребца, и тут сбоку что-то свистнуло. Жанно сдавленно охнув, ткнулся в конскую гриву. Громко выругался сержант Дювье. Кошка на той стороне обернулась, чуть осев на задние лапы. Любопытство было сильнее страха. «Монсеньор, вы не ранены?» «Нет». Робер покосился на бросившихся к заколоченному особнячку и Жан. «Посмотрите, что с Жано. «Бессмысленный приказ. С жано ничего нет и уже никогда не будет». Целились в одного. Вмешалась кошка и смерть досталась другому. «Монсеньор, он мертв! Родичи у него есть? Кажется, три сестры где-то в Пуэне», припомнил Сец Ариш, как-то незаметно угодивший в маршальские адъютанты, Незамужние. И находит смолча кивнул, глядя на залитые солнцем крыши. На одной из них прятался враг, имевший все права на ненависть и месть. Но поймать его все равно следовало, или попытаться поймать. Пошлите людей, девушкам нужно приданное. И герцог Эпине даст его сегодня же, пока жив, и может это сделать. Пусть обыщут дворы. Пошли уже. Под глазами Никола лежали темные круги. Хлеб военного коменданта легким не был. Ищут. Тебе не кажется, что нам здесь не рады? — пошутил Робер, однако шутка, ожидаемо, не удалась. — Не нам, — буркнул Карваль, — а вашему Ракану. «Я сто раз говорил», — устало напомнил и находится «Любой из твоих людей может отправляться домой. Только пусть скажет, чтобы его не искали, а то...» «А то может означать перерезанное горло, нож в спине, проломленный череп». Лария не сопротивлялась, но и не покорилась. Горожане прятали глаза и ходили по стеночке, а солдаты то и дело исчезали, и это отнюдь не всегда было дезертирством. Хотя случалось и оно. Мы не уйдем. На физиономии Никола обида мешалась с возмущением. Но заложников с завтрашнего дня я брать буду. На тех улицах, по которым мы чаще всего ездим. Уверены, что без этого не обойтись? Зачем спрашивать? Карваль всегда уверен в своих словах и в своих делах. Лучше заложники, чем повешенные. Я за их жизнь ручаюсь. А вот если на охоту выйдут северяне... — Северяне возьмутся не за горожан, а за нас, если не сцепятся с дриксами. Робер перехватил негодующий взгляд и добавил. — Я о настоящих северянах, тех, что у Фокварзов и старшего Савиньяка. Нам с вами досталась сволочь из внутренних провинций. Войны не видели, зато как грабить они первые. — Ублюдки. — припечатал Никола. «Нет, на севере нам делать нечего. Свободное пине от кольца Ирнани до Дорофиана. Восемь графств. И все, хватит!» Правильно вы решили». Он ничего не решал, просто позволил Карвалю, Пуэну, Сацарижу Се обманывать себя и других. Альда не мешает Мелли думать, что она любима. Повелитель молнии разрешает мятежникам считать себя своим будущим королем. Самый подлый вид вранья. «Монсеньор!» Будь дювье пониже на голову, он сошел бы за брата Карваля. — Поймали на этот раз. Один был паршивец эдакий. — Точно один? — Все обыскали. С чердака бил. Робер спрыгнул с коня, но душе было муторно, как перед встречей с истинниками. Корваль уже стоял на замусоренной мостовой. На лице военного коменданта злость смешалась с обреченностью. Иноходец подозревал, что его собственная физиономия выглядит не лучше. Оставив за спиной укрытого плащом жано, они вошли в заваленный слипшийся листвой дворик. Симпатичный особнячок с фазанами на фронтоне был пуст. Хозяева не стали дожидаться раканов и куда-то откочевали. «Вот», — коротко бросил сержант, — «сопляка туда же, с арбалетом». Пленник и вправду был сопляк сопляком. Лет шестнадцати худой, прыщавый, длинношей, словно гусенок, а глаза цепкие и злые, вернее, злющие. Кто ты? — спросила Пене, потому что надо было что-то спросить. — Талигоец! — выпалил гусенок. — А вы, вы ублюдки! Убирайтесь в свою гаифу и ракана-таракана прихватывайте! — Ну что с ним с таким делать? Подмастерье какой-нибудь вообразил себя святым Аланом. Стоп! А вообразил ли? Он ведь и есть Талигоец, в отличие от победителей. — Почему ты стрелял? Робер уже понимал, что отпустят, дурня. Припугнет и отпустит. А жену простит. — Потому... — огрызнулся пленник. — Балда! — бросил кто-то из южан. — Как есть балда! Раканы-тараканы! Скажет же! — Драть некому! Ишь, вскидывается! С невольным восхищением пробормотал Дювье. — Сейчас покусает! — А чего бы ему не вскидываться? Северяне нагадили, до весны не разгребешь. На то они и гады, чтоб гадить, и то верно. — Союзнички, раздери их кошки. Жено жалко. Нашел в кого стрелять. Щенок шелудивый. — Цивильников тебе мало. На людей кидаешься. А слеп? Цивильники, вошедшие в обиход, — наименование цивильной стражи, сменившей прежнюю городскую стражу. Цивильники подчинялись цивильному коменданту столицы, в свою очередь подотчетному лишь королю. В их обязанности входило прекращать беспорядки, взыскивать штрафы и расследовать преступления против короны и обитателей столицы. «Так может, он Айнцмеллера истерек? Этот сук здесь каждый день ездит. взгретик к мамке!» Карваль молчал, задумчиво глядя на мальчишку, а в паре дюжин шагов на мостовой лежал Жано с арбалетным болтом в спине. Они были ровесниками, но никогда бы не встретились, если б не кровавое безумие. Затопившая сперва старую пене, а теперь и весь столик. Монсеньор! Доложил слуга, Виконт Ларк вашей светлости. Наль! Нашелся, наконец. Проводите в кабинет и подайте вина. Вдовью слезу, двадцати четырехлетней выдержки, через час обед, слушаюсь. Лакей вышел, а юноша взялся за перо и пододвинул к себе бумаги. Пусть кузен видит, что у герцога Огдала нет свободного времени, но ради родича он бросит любые дела, даже самые важные. Сверху лежало письмо Энтела Кракла. Первый старейшина возрождаемого совета провинций, созданный при Эрнане святом и постепенно сошедший на нет совещательный орган, при особе императора, куда входили наиболее значимые ординары, дворяне, чей род не восходил к великим домам. Просил указать... Кого из ординарных вассалов повелителя скал следует пригласить на коронационные торжества? Диккенс сходу вписал Дугласа Темплтона с генералом Мороном и задумался, вспоминая, кто из отцовских соратников после восстания, бывал в Надоре. Глан, Хогберт и Кавендиш сбежали в Агарис. Ансел и Давенпорт предали еще раньше, несмотря на близость с Рокслеями. Виконт Лар. — возвестил Джереми. И у Дикона сжалось сердце. Они с кузеном не виделись с октавианской ночи. Сколько же с тех пор прошло... Нет, не лет, жизни! Риджинальд был все таким же толстым, серьезным и опрятным. Поношенное платье, видавшие виды сапоги, плохонькая шпага. Сейчас этому придет конец. Ближайший родственник повелителя скал не может походить на затрапезного ликтора и жить у какой-то мещанки. Дикон. Кузен мялся в дверях, смущенно улыбаясь. «Мы так давно не виделись?» «Да уж». Юноша отшвырнул письмо и бросился к Налю, лишь сейчас поняв, как рад его видеть. «Друзья друзьями, но кровное родство они не заменят. Святой Аллан, как же хорошо, что ты нашелся! Где ты прятался? Раздели тебя, кошки. Да садись же, наконец!» «Здесь?» Толстяк казался удивленным. «В городе, дома. А почему не приходил?» Возмутился Ричард, берясь за вино. «Забыл, где я живу, небось, в октавианскую ночь сразу нашел?» «Ну...» — заныл по своему обыкновению родич, и дико захотелось его обнять. «Потому что это был Наль, потому что они победили, и можно не юлить, не прятаться, смело смотреть вперед. Ну... Я не был уверен, что ты будешь рад. У тебя теперь такие важные дела. И что?» «Огдал никогда не забывают друзей и родичей». Мог не дожидаться, пока тебя с фонарями по всей Ларе искать будут. Твое здоровье и наша победа!» «Твое здоровье!» — Наль поднес к губам бокал. «Создатель, какое вино? Что это?» «Вдовья слеза. Неплохой год, хотя бывает и лучше. Шутишь?» Наль благоговейно поставил бокал на стол. «Лучше быть просто не может!» — Скоро убедишься, — рассмеялся Дик. — Я не допущу, чтобы мой кузен и друг пил всякую дрянь, считал суан и одевался как мещанин. — Сегодня же расплатишься со своей хозяйкой и переедешь сюда. — Сюда? — На лбу Нале выступили бисеринки пота. — Калви? — Ко мне. — Терпеливо поправил Ричард. — Особняк-повелитель искал снесен. Но его величество Альда ценит верность и честь по достоинству. — Ричард. Наль сжал губы. Ты меня извини, но мне хватит того, что мне принадлежит. Я не могу, я не хочу жить за твой счет, и потом... Что потом? Ох, шите лораки с их щепетильностью. Ты меня не обременишь, не бойся. Ничего. Ты хотел что-то сказать? Говори. Пустяки. Глазки кузена забегали, как жучки-водомерки по глади старого пруда. Право, не стоит. Я глава фамилии. Если его не приструнить, дурак будет страдать над каждым медиком и есть на кухне. И я требую, чтобы ты мне ответил. Ты заслужил все это, зачистил Наль, смешно тряся щеками. Ты участвовал в сражениях, рисковал жизнью, а я не сделал ничего важного. И кто это сказал, что сын не похож на отца? Еще как похож. Вылитый Эйвен, только толстые бриты. А хорошо, кстати, что в гальтарские времена брились. Бороды мало кому идут. Ричард, по крайней мере, был до смерти рад, что может и впредь обходиться без этого украшения. «Риджинальд!» — прикрикнул юноша, с трудом сдерживая смех. «Я тебе не только родич, я глава дома, так что нечего юлить, говори, что думаешь». «Изволь?» — промямлил Наль. «Какой же он все-таки нелепый!» «Ричард, моя хозяйка... Я живу среди мещан». «Ты ей задолжал?» — поднял бровь Ричард. Сколько? «Понимаешь, Дик, она говорит, что к весне Альда сбежит, а его людей называют мародерами и предателями. И не она одна. Негодяи!» «Ричард!» Лицо кузена пошло красными пятнами. «Они...» «Им стало хуже, намного хуже, чем прежде. Солдаты заходят в любые дома, берут что хотят, пьют, едят, принуждают женщин, людям это не нравится. За все надо платить». «Альдеракан соберет из осколков великую страну, но кое-кому придется подтянуть пояса». Дик оттолкнул бокал, тот упал на пол и разлетелся в мелкие острые брызги. «А чего они ждали, твои горожане? Они все предатели. Предатели короля, предатели создателя, предатели талигои. Где они были, когда мы умирали за их свободу?» Дикон. Наль сопел, словно только что взобрался на гору. «Людям не нужна великая страна, они просто хотят жить, как раньше, есть досыта, не боятся ходить по улицам. А ты?» Дик смотрел на своего родича и не узнавал его. «Это толстое ничтожество, сын Эйвена, будущий граф Ларак, человек чести. Нет, это отпрыск трактирщика!» «Я?» — губы Наля побелели. «Я...» «Все выходит очень плохо, ты этого не видишь, у тебя здесь спокойно. Но я живу в Нижнем городе, там тревожно, даже хуже, чем в Активианскую ночь». «Скажи честно», — холодно произнес Ричард, — «ты просто струсил, ты не воин. И ты не талигоец «Нет», — неожиданно твердо произнес Наль. «Я не воин, но я толегоец, и не хочу, чтобы одни толегойцы убивали других». Люди хотят жить. Как ты этого не понимаешь? Жить и не бояться, а вы, то есть мы, принесли им беду. Ты близок к королю, это все знают. Расскажи ему. Что именно?» Деревянным голосом переспросил Дик. «Что я должен передать? Его величеству. То, что мещане не рады его возвращению или что-то другое?» «Ричард...» Кузен выглядел несчастным. «Надень простой плащ и пройдись по городу. Ты сам увидишь, что творится. Или давай пойдем вместе. Я знаю, Аларию лучше тебя». «Кабителлу». Горло Ричарда перехватило от бешенства. «Кабителлу, Виконт! Аларию нет и никогда не будет!» «Это Кабетеллы нет», — растерянно пробормотал Наль. «Для жителей город остался Алларий, и чем больше ра... солдаты его величества будут грабить, тем больше будут вспоминать Алларов и Алву. Добром вспоминать!» «Ты понимаешь, что несешь?» «Да», — потупился кузен. «А вот ты не понимаешь, и твой король не понимает, Дикон. Прошу тебя, пройдемся по городу». «Мне это не требуется». Ричард с отвращением посмотрел на разбитый бокал. Я, к твоему сведению, член Высокого Совета. О том, что происходит в государстве, я знаю получше тебя и твоих трактирщиков. Наша победа многим поперек горла. Хватит. Пей свое вино, иначе поссоримся, а в город я с тобой схожу. После Совета. Если дело обстоит так, как ты говоришь, виновные будут наказаны. Мой герцог. Цивильный комендант столицы Уолтер Айнцмеллер в окружении солдат стоял у калитки, влажно-блестя черными глазами. «Что случилось? Вы попали в засаду?» «Ничего серьезного, барон», — буркнул Робер, поворачиваясь лицом к гостю и одновременно пытаясь загородить пленника. «Но я видел труп на улице, и мне доложили, что преступник схвачен на месте преступления». «Боюсь, мы приняли желаемое за действительное», — пожал плечами Робер проклиная себя за очередную глупость. Можно подумать, он не знал, что вешатель ездит по улице Адриана, а раз так, ухо нужно держать востро. Я полагаю, настоящий преступник скрылся. Неторопливо произнес Карваль. Разумеется, мы будем его искать. Весьма вероятно. Он связан с Давинпортом. Покушение на герцога Эпине является звеном той же цепи, что резня в Тарнике и нападение на его величество. Убийца-солдат! — внес свою долю вранья сец Ариш. — Или разбойник. Я видел, как он убегает по крышам. Очень ловкий человек. — А что делает здесь этот горожанин? Уолтер Айнсмиллер протиснулся меж скривившихся южан, остановился в шаге от пленника и поднес к носу желтый платок. — Его взяли на месте преступления? — А леворукий знает, чего он здесь болтался. — Влез дювье. — Может, спереть что-то хотел. Дом-то пустой. — Что ты тут делал? Палец в черной перчатке целил в грудь гусенку. «Что-что?» — зло бросил тот. «Охотился!» «Одного хлопнул, жаль не тебя, змеюка усатая!» «И вправду жаль!» «Того, кто прикончит Айнцмеллера, следует носить на руках и представить к ордену. А ведь выбери они с Карвалем другую дорогу, дурню могло бы и повести а с ним и Альда. Айнцмеллеры и Люра еще ни одного короля до добра не довели». Роберт торопливо произнес, глядя в злые юные глаза. «Не ври, стрелял не ты. Стрелка мы поймаем, а ты дай слово, что не поднимешь оружие на слуг его величества». «Подниму!» — окрысился мальчишка. «И никого со мной не было. Это я стрелял! Я! Ясно вам!» «Что ж...» — вздохнул Айнцмеллер. «Все ясно. Сбежавшего преступника следует найти, однако перед лицом закона убийцами являются оба» а убийца должен быть наказан немедленно. Усатый красавец знал, что говорит. Согласно высочайшему рескрипту, пойманных с поличным надлежало вешать без исповеди на месте преступления, а имущество конфисковывать в пользу короны. Родные казненных становились заложниками, головой отвечающими за безопасность защитников и приближенных его величества. Убитый солдат Обходился городу в 4 жизни, офицер или чиновник в 16. За придворного должны были умереть 64, ни в чем не повинных обывателя. Нет, нельзя давать за убийство Айнцмеллера орден, потому что отвечать за скотину будут другие. Головой. Во сколько жизни обойдется смерть первого маршала, Роберт предпочел не думать. «Вы ведь куда-то торопились, барон. Нужно быть спокойным». «Нужно. Но как бы этой твари пошла перевесть Люра? Не лучше ли вам продолжить свой путь?» «О нет, мой друг!» Черные усы шевельнулись, сверкнули белоснежные зубы. «Говоря по чести, я искал вас. У меня к вам, господину Карвалю, серьезный разговор. Между цивильной стражей и военными существует некоторое непонимание. Его следует преодолеть, но сначала покончим с печальной необходимостью». Айнсмеллер не отцепится, потому что ему нравится смотреть на повешенных. Кто-то об этом говорил. Джеймс Роксли? Нет. Маркис Солиган неряха вчера подвыпил и полночи рассказывал, как Айнсмеллер ездит на охоту за мятежниками, а если мятежников нет, обходится теми, кто попадается под руку. Прежде красавчик Ординар мучил любовницы собак, затем не угадал с дамой и оказался в Багерлее. Там бы ему и оставаться, но Фердинанд выпустил ублюдка заодно с жертвами манриков айнсмиллер принюхался и резво перепрыгнул к ракслеям джеймс от этой твари мучит но покойный маршал генри брезгливостью не страдал альда к несчастью тоже согласно статуту вам следует передать преступника цивильным властям ушатая тварь не могла оторвать взгляда от нахохлившегося гусенка Каждый должен делать то, что положено, и делать хорошо. Не правда ли, герцог? Цивильников не меньше двух дюжин. Это тебе не гаганы, а гарнизонная солдатня так просто не перебьешь. А хоть бы и удалось, Айнцмеллер — персона важная. За него прикончат сотню заложников и тут же найдут новую мерзавца. «Что ж», — глухо сказал Робер, — «распоряжайтесь». Можно уехать, обождать на улице, отвернуться, но совесть, или вернее то, что от нее осталось, требовало досмотреть до конца и запомнить. Монсеньор, рука Жильбера сжимает эфес. Вам не кажется, пленника даже не допросили? Жильбер, пойдите проверьте лошадей. Монсеньор, выполняйте тенгент. Хрипло рявкнул Карваль. «Живо!» Сецариш исчез. Цивильники, то ли не замечая, то ли не желая замечать тяжелой ненависти в глазах южан, занялись привычным делом. Двое взобрались на разлапистый клен, ногами пробуя крепость сучьев, третий возился с веревкой, еще парочка вломилась в дом и через несколько минут вернулась, волоча кухонную скамью. Пленник следил за приготовлениями со странной улыбкой, на вдруг похорошевшем лице. Оказавшиеся светлокарями глаза сияли, ноздри раздувались, как у разыгравшегося жеребенка. «Быстрей!» Красивое лицо цивильного коменданта казалось отражением лица приговоренного. Раздувающиеся ноздри, горящий взгляд, полуоткрытый рот, очень яркий. «Быстрее!» — я сказал. «Готово!» — сообщил тот, что забрался повыше. «Выдержит!» «Давайте!» Господин барон уже не мог скрыть нетерпение. Закатные твари он и впрямь сумасшедший. Робер вздрогнул от захлестнувшего его тоскливого отвращения. Это была не первая казнь, и тем более не первая смерть, которую он видел, и не последняя. Двое цивильников подхватили Талегойца под руки, тот дернулся. Испугался? Понял, наконец, что его ждет? «Пустите!» — завопил пленник отчаянным, ломающимся голоском. «Уберите лапы! Я сам пойду!» «А ну, пустите!» — прикрикнул Карваль, без тени сомнений повесивший Маранов. «Воистину, все веревки связаны. Начали в эпине, дотянули до Алларии. «Да, пусть идет сам», — прошептал Айнсмеллер, облизнув губу. «Медленно идет. Еще медленнее. И петлю тоже пусть сам наденет». Равнодушные лица цивильников, угрюмые взгляды южан. «Эй, вы!» Приговоренный ловко взобрался на скамью. «Раканы, тараканы!» «Вам все равно конец! Мы вам!» Мальчишка ругался грязно, грубо, неумело, не понимая и третий слов, который швырял в лицо палачам и солдатам. Худющий, босой, с петлей на шее, он стоял на закопченной лавке, выкрикивая угрозы, а цивильный комендант столицы, широко распахнув глаза, склонил голову на бок, словно слушал какую-то серенаду. Потом Айнс убрал желтый платок и вынул черный с алой монограммой. Эпене почувствовал запах лилии и еще чего-то похожего на мускус. Цивильный комендант улыбнулся и поднес черный шелк к точенному породистому носу. Из-за спин цивильников выкатился пузатый здоровяк. Робер понял, кто это, лишь когда ублюдочный красавец махнул платком. «Пузан одним пинком выбил из-под ног», Навсегда оставшегося просто талигойцем парнишке скамейку и, ухватившись за тощие ноги, навалился всем телом. Затрещала, но не обломилась черная ветка. Упал на землю последний лист, помянул леворуково колен Дювье. Лэя, страпы, пошли уходящему достойного спутника. «Вы что-то сказали, герцог?» «Ничего, барон, ровным счетом ничего, идемте». Постойчи. Айнсмеллер не мог оторваться от пляшущего в петле тела. «Одну минуту! В таком случае догоняйте!» Роберт сглотнул застрявший в горле ком и, расширивая бурые листья, рванул к калитке. Драко понял, что с хозяином что-то не так, и прижал уши не хуже мора. И находится, оглянулся и напоролся на взгляд с Царижа. «Раканы-тараканы!» Лария свое слово сказала. «Можно вешать, стрелять, пороть. От позорной клички не избавит ничто!» Появился Айнцмеллер, спокойный, довольный, сытый. Замурлыкал о мятежниках, облавах, заложниках. Рабер слушал, а копыта драка выстукивали. Раканы-тараканы, раканы-тараканы, тараканы, раканы, тараканы, тараканы. Тараканы, заползшие в чужой дом и превратившиеся в чумных крыс.